Часть 24. Заняться было нечем, и я продолжил рассматривать товар в магазине. В самом углу магазина заметил бинокль. Это был армейский вариант. Он был в базе по оружию и стоил, судя по всему, немало. Но, к сожалению, большинство его функций были под нейросеть. И для меня были недоступны. Здесь он, похоже, давно лежал и был покрыт толстым слоем пыли. Когда я начал его рассматривать, продавец как фокусник материализовался рядом и спросил. «Заинтересовал бинокль?» «Нет, просто смотрю». «Вот, посмотрите». Он достал его с витрины и выложил передо мной. Решил просто из любопытства узнать, сколько просят за него. «Сколько вы за него хотите?» 50 кредов». Это было очень дешево, он стоил в несколько раз больше. Похоже, он здесь у вас никому не нужен. чего же, спрашивают иногда. Судя по слою пыли на нем, лет так двадцать назад, так? Почти. Он совсем приуныл, но явно не оставил попытки мне его продать. Он что, не рабочий? Рабочий, можете проверить. Не могу я это сделать. У него большинство функций под нейросеть, а у меня ее нет. Без нее это просто кусок пластика. Могу его забрать у вас за 10 кредов? 20. 15. Хм, забирайте. Оплатил. Вот я болван. И зачем он мне? Ведь я не собирался его покупать. У меня и так полный рюкзак трофеев. Складывать уже некуда. Хотя порой его функции я преувеличил. Там только часть была под нейросеть. Приближение режима просмотра, такие как тепловой инфракрасный, работали без нее. В принципе, 15 кредов — это было просто даром за такую вещь. Включил, попробовал, все нормально работает. Заряжен он был только наполовину. «Зарядить сможешь?» — спросил продавца. «Крет». Перечислил ему еще крет. Он поставил на зарядку и вернулся с настроем еще что-нибудь мне продать. «Вот это точно у него не получится. Больше ничего покупать не буду. Мне уже складывать некуда». Впрочем, ничего интересного больше не было. Заметил сухой паёк. Он лежал рядом с таким же, которые были у меня. «Это что?» Показал на паёк. «Офицерский сухой паёк. Чем он отличается от соседнего?» «В простом пайке три компонента, а в офицерском — семь. Сколько они стоят?» «Простой — пять, офицерский — десять. Возьмите, попробуйте». «Потом, сейчас не возьму». Надоело мне эти галеты грызть. Сухой паёк состоял из упаковки галет, соуса к ним, который мне не нравился, и небольшой банки паштета. Из чего он был изготовлен, было непонятно. Интересно было, что лежит в офицерском. Нет, точно пока ничего больше покупать не буду. Мне одного сухого пайка хватало на день, и даже оставалось. Скоро зарядились и бинокль, и батарея бластера. причем у меня сложилось впечатление, что они давно зарядились. А продавец специально тянул время, чтобы я у него еще что-нибудь приобрел. Нужно искать аптеку или чем заклеить ранение. Решил, что пойду в сторону космодрома. Там наверняка должно быть. Прошел три квартала и был сильно разочарован. Ничего даже близко похожего на аптеку не нашел. Прошел еще немного и вышел к разрушенному торговому центру. Сам он был почти весь разрушен. От него осталась только одна стена. Около него находился пункт проката аэробайков. Аэробайков на стоянке сейчас практически не было. Но на электронной панели висел прайс на их прокат. Мне стало интересно, сколько это стоит. И я подошел посмотреть. В нем было всего четыре позиции. Пересчитал байки на стоянке. Тоже 4. Оказалось, совсем недорого. Прокат самого дешевого стоил 20 кредов в день. Спрашиваются, чего я тогда ноги топчу, когда можно летать? Племянник тогда говорил, что можно за 50 кредов пройти курс обучения и пользоваться. Хочу тоже научиться и пилотировать. Так, где здесь обучать на пилота или водителя аэробайка? Непонятно было, как правильно. Рядом с панелью была дверь. Зайду, узнаю, что там и как. Внутри оказалось небольшое помещение. В нем за стойкой сидела девушка. Девушка, подскажите, что нужно, чтобы взять аэробайк на прокат? Оплачивайте и забирайте. Вы не поняли, я не умею им управлять. Это совсем не проблема. Сейчас установим на нейросеть небольшую обучающую программу, и все. Это займет не больше 10 минут. У меня нет нейросети. Это тоже не проблема. Установим через гипнограмму. Займет это, правда, немного больше времени. Стоить это будет 50 кредов. Так дорого. Скидки есть? Нет, скидок у нас нет. После установки этой гипнограммы я смогу на нем летать? Сможете. «Хорошо, тогда давайте вашу гипнограмму». Перечислил ей 50 кредов. Она вышла из-за стойки и подошла ко мне. В руках у нее было что-то вроде кольца на подставке. «Присаживайтесь на диван», — сказала она. Сел на диван, как она просила, после чего девушка водрузила это кольцо мне на голову. «Сидите ровно и не двигайтесь». «Сижу». Вначале ничего не было, потом у меня все поплыло перед глазами, но достаточно быстро все закончилось. Она подошла и сняла эту железку у меня с головы. Что, все? Как себя чувствуете? Плохо. Все плывет перед глазами. Выпить это. Она принесла мне стакан, наполненный мутной жидкостью. Одним залпом выпил то, что она мне налила. Скоро отпустит. Минут через десять действительно все прошло. Она сидела, смотрела на меня, а я на нее. Что дальше? Спросила я. Все. Как все? Я теперь смогу управлять аэробайком? Да, можете выбрать аэробайк на стоянке и лететь. У вас сейчас только пакет развернут. Основная информация будет разворачиваться постепенно в течение суток. Вы быстро усвоили программу. У вас хороший интеллект? Я не знаю. Вам что, не замеряли? Замеряли, но я уже не помню. Давайте я вам замерю, это совершенно бесплатно. Зачем? Будете знать. Мне это не нужно. Зачем я это? Все бесплатно. Прямо сейчас поверил. Бесплатный сыр только в мышеловке. Нужно сменить тему разговора. Скажите, я точно смогу пилотировать? Как-то я совсем в этом не уверен. Сможете? Попробуйте, сядьте в аэробайк.